Он давно понял, что незнакомцу страшно. Повернув ключ обеими руками, он сбросил ржавую цепь в облако пыли и толкнул дверь. Она лишь слегка приотворилась. Сквозь тёмную щель вдохнуло мраком и сыростью. Отступив подальше, тюремщик протянул незнакомцу фонарь и кивнул на дверь. У него не было языка. Колдуня хорошо позаботилась о своей тайне. Незнакомец медлил,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 Тюремщик ждал, напряжённо прислушиваясь. Из-за двери не доносилось ни звука, а подойти ближе он не решался. Вот уже 6 лет он отпирал и запирал эту дверь для колдуни Гудрун и старого хитрого карлика, которого она приводила с собой. Больше здесь не было никого до сегодняшнего дня, когда появился этот рыжебородый громила. 6 лет тюремщик оставлял под дверью еду, а потом убирал пустые тарелки.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 Джес опнула австрийчака. Ну почему она не явилась последней? Она шла бы не спеша, любезно улыбаясь, заставив ярла как следует подождать. Просто чтобы показать, что ей всё равно, и он не смеет ей приказывать. А теперь уже ничего не изменишь. Прошло ещё 5 томительных минут. Но вот откинулся полог, а вошёл раб и начал снимать ставни. В пустые окна посыпался снег.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 Презираемые как рабы, поспешно прячутся в домах, лишь только заслышат конский топот. Гудрун всё знает, она всё видит. Я отлавливаю их одного за другим. Их вождя, Вулфгора, схватили 2 дня назад. Сейчас он находится в комнате прямо у тебя под ногами. Его окружают лишь лёд и крысы. А теперь ко мне пожаловала и ты. Он потёр руки, сухие как бумага. Я вас не тронул, а ставил на ваших фермах, кормил и позволял жить до недавнего времени. Но теперь вы выросли и стали для меня опасны. Джесс со смотрела прямо на Ярла, а он не отводил глаз от пламени. Ей ужасно хотелось, чтобы он взглянул на неё. Ваши земли будут отданы верным мне людям, а вы будете жить в другом месте. Здесь? спросил Торки. Нет, не здесь. На лице Ярла промелькнула улыбка. Далеко отсюда. Джесс обрадовалась. Она провела в доме Ярла 2 дня, и этого ей показалось вполне достаточно. Однако она ничем не выдала своей радости. Тогда где же? Ярл слегка дёрнулся, словно ему вдруг стало неловко. Серебряные амулеты и молоточки Тора на его шее зазвенели. А вы будете жить вместе с моим сыном, сказал он. Они не сразу поняли, что он имеет в виду. Потом Джесса почувствовала, что ей становится нехорошо. По спине потёк холодный пот. Она медленно нащупала амулет, который когда-то ей дала Марика. Торкил побледнел. Вы не можете нас туда послать, еле слышно выговорил он. Подержи язык и дай мне договорить.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 Торкилл подошел к грязному очагу и присел перед ним на корточке. Джесса примастилась рядом с братом. — Нам надо бежать. — Куда? — На вашу ферму. — К Хорльфстед. — Ее забрали люди ярла, — Джесса теребила перчатку. — Три дня назад. Торкилл бросил на нее быстрый взгляд. Мог бы и догадаться. Ну что ж, к чему тогда разговоры? Мы уже ничего не можем сделать. С нами будут его люди.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 Прошла долгая минута. Они ждали. Потом Торкил подошёл к портьере и осторожно отвёл пыльную ткань. За ней оказалась пустота. "Здесь ничего нет", тихо сказал он. "Нет стены". Не услышав ни звука, он раздвинул складки портьеры и скользнул между ними. Быстро оглянувшись, Джесса последовала за ним. В полумраке они увидели стену. А в ней каменную арку, за которой виднелась винтовая лестница, ведущая вверх. По ней кто-то тихо поднимался. "Я же говорила", прошептала Джесса. "Кто это?" "Не знаю. Наверное". Он замолчал. В зал кто-то вошёл. Вошёл беззвучно, принеся с собой ледяную стужу. Джесса почувствовала, как на щеках и губах образовались кристаллики льда, как под кожу начал заползать мертвящий холод. Торкил стоял, не шевелясь, на его губах поблёскивал иней. "Это Гудрун", прошептал он. Словно услышав его слова, тот, кто поднимался по лестнице, сразу остановился и начал спускаться. Внезапно Джесса ощутила такой страх, какого не испытывала ещё ни разу в жизни. В сердце заколотилось, ей отчаянно захотелось убежать. Стиснув кулаки, она заставила себя замереть на месте. Шаги на лестнице приближались. Позади в зале царил страшный холод. Схватив торкило Джесса, потащила его за собой и втиснула в узкую грязную щель между тяжёлой портьерой и стеной. Что-то задело его, портьера заколыхалась, И в зал выскользнула сгорбленная фигурка, закутанная во множество одежек. Гудру, услышали Джесса и Торкил. Вы двигаетесь как бесплотный дух. Но ты же меня услышал? Я вас почувствовал. Голоса зазвучали тише. Пронизывающий холод начал потихоньку ослабевать. Джесса услышала, как прерывисто дышит Торкил. увидела, как дрожит его рука, когда он осторожно отодвинул портьеру, чтобы лучше видеть зал. В кресле ярла кто-то сидел. На нём было столько дорогих одеяний, что невозможно было разобрать, кто это. Потом он откинул капюшон, и Джесса увидела старенького человечка, сухонького и подвижного, с седыми космами и хитренькими глазками. "Они уезжают завтра", сказал он. "Как вы и ожидали". Джесс удивлённо посмотрела на Торкила. Женщина засмеялась. При звуках её звонкого низкого голоса сердце Джессы снова сжалось от страха. Старичок тоже захихикал. К тому же, они бедняги всё знают о Трасирсхоле. А что они знают? О, они знают, что там гуляет ветер, а живут тролли и духи. Что Трасирсхол находится на краю земли. не говорилша о том, кто там живёт. Старичок сплюнул и ухмыльнулся. Им были видны только белые руки женщины и рукава её платья. Торкил тихонько раздвинул портьеру по шире. В свете, падающем из окна, стояла Гудрун. Она была высока ростом и молода, с бледной как воск кожей. Её волосы чистого белого цвета, заплетённые в причудливые косы, падали ей на спину. Серебристо-голубое платье было оторочено мехом. На руке и шее поблёскивали серебряные украшения. Она стояла гордо, выпрямившись, лицом к Джесси и Торкилу. Даже из-за портьеры им было видно, что глаза Гудрун совершенно прозрачны и лишены цвета. Как они восприняли эту новость? Девчонка спокойно. Маленький господин Торкил весь сжал, как резаный. Но Рагнар его быстро успокоил. Гудрун засмеялась. Даже ярлу нужны маленькие развлечения. Иногда я ему это позволяю. Да, но есть одна вещь, о которой вы, вероятно, не знаете. Гудрун пристально посмотрела на старичка. Будь осторожен, небрежно бросила она. Будь осторожен, говорит Тир. Старичок заёрзал на стуле. Потом сказал: Рагнар дал девчонке письмо для Брокла, сына Гуннарса. Он его о чём-то предупреждает. Гудрун засмеялась от удовольствия. И это всё? Ну и что с того? Пусть везут. Зашуршав шёлками, она присела рядом со старичком. Торкил старался не упускать её из виду. Пусть везут, что хотят. Гудрун коснулась пальцами плеча старичка. Всё готово. Рагнар отсылает их подальше, потому что эту мысль внушила ему я. Точно так же, как внушаю ему, что говорить, что есть и когда спать. Но письмо оно пожало плечами. Один уголок его разума я оставила нетронутым. Что же касается этих детей, то насчёт их у меня свои планы. Гудрон что-то зашептала старичку на ухо. Джесса уловила только Они будут у меня в руках. Потом женщина прошептала что-то еще, старичок усмехнулся и покачал головой. — Вы наделены великой силой, Гудрун. Не многие могут сравниться с вами. Внезапно он замолчал, поняв, что совершил ошибку. Гудрун наклонилась к старичку и провела ногтем по его щеке. Джесса с ужасом увидела, как на щеке старичка появился след будто от ожога. покрытой коркой белого льда. Потом лёд отвалился, оставив голубой шрам. Старичок охнул и схватился за щёку. Гудрун улыбнулась. Думаешь, что говоришь, Гаритир? Со мной никто не может сравниться. Никто. Она провела пальцами по его волосам. Запомни это. Потом встала и подошла к огню. Что же касается того существа в Троссерсхолле, то мы ведь с тобой знаем, каков он. Гудрун протянула руку к языкам пламени. Джесса увидела, как с её белых пальцев в огонь скатились прозрачные капли, словно пальцы колдуни начали таять. От каждой капли пламя с треском и шипением вспыхивало всё ярче. По залу поплыли клубы дыма, извиваясь как змеи. Они обвили талию Гудрун, опустились к ее ногам, поползли по каменному полу, погружая все во мрак, превращая огонь очага в неясное красное свечение, а Гудрун и Гретира в расплывчатые тени. Джесса изо всех сил пыталась разглядеть в этом тумане хоть что-то, и тут ей показалось, что она видит очертания какого-то замка — окно, ярко освещенную комнату. И в ней чью-то фигуру, которая медленно поворачивалась к ним. Внезапно распахнулась дверь, и на пороге появился раб, которого Джесс встретила утром. Держа в руках охапку дров, он в ужасе замер. Гудрун резко обернулась, окружённая кольцами дыма, а она была в ярости. "Вон!" прошипела она хриплым от бешенства голосом. Слуга казалось прирос к месту. Джесса почувствовала, как её пронизывает страх. "Ты «Да уходи же", подумала она. Но он так и стоял, с ужасом глядя на Гудрун, которая протянула к нему руку. Полени с громким стуком посыпались на пол. Слуга сжался в комок, дрожа и всхлипывая, опустился на колени. Подойдя к нему, Гудрун некоторое время раздумывала, потом взяла Раба за подбородок. По его телу прошла судорога. Когда она провела длинными пальцами по его горлу. "Вон", повторила Гудрун. Шатаясь, слуга поднялся на ноги и бросился за дверь. Отзвуки его удаляющихся шагов ещё долго были слышны под сводами дымного зала. С облегчением вздохнув, Джесса отпустила край портьеры, который упал с лёгким шелестом. Торкел мгновенно отпустил свой край и прижался к стене. В зале было тихо. Сердце Джессы громко стучало. Потом раздался голос Гудрун. Она оказалась так близко, что Джесса чуть не подпрыгнула. — Карри никуда от меня не денется. Я и так слишком долго держала его вдалеке, потому что мне хотелось посмотреть, что из него получится. — А теперь, — говорит Тир, — ее голос зазвучал тише, — я испытываю почти что пламенное желание увидеть его. почувствовать, посмотреть, на что он способен. Гудрун взялась за край портьеры. Джесси едва не вскрикнула. Белые пальцы колдуни оказались всего в нескольких дюймах от лица девочки. Вечером эти двое будут здесь. Тогда я ими и займусь. Под кретиром скрипнул стул. Я тоже приду. Поступай как хочешь, старик. Откинув портьеру, Гудрун быстро прошла мимо Джесси и Торкила, миновала каменную арку и стала легко подниматься по лестнице. Вскоре её шаги затихли. Торкил судорожно вздохнул и сжал руку Джесси. Они задыхались, им хотелось убежать, вдохнуть чистого воздуха, но в зале ещё оставался старик, который молча сидел на месте. Потом медленно подошёл к двери, ведущей во двор, и отпер её. От порывы ледяного ветра из гобеленов поднялись столбы пыли. Когда Джесса протёрла глаза, в зале никого не было. Они бросились к двери, протиснулись наружу и затворили её за собой. Клубы дыма, вырвавшиеся за ними, растаяли на ветру. Полусонный часовой удивлённо посмотрел им вслед, когда они быстро пошли мимо домов, детей и к вохчущих кур. Один раз Джесса обернулась,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 Надо что-то делать? Жена положила ему на плечо руку. С Рагнаром говорить бесполезно, тихо сказала она. С какой стати он станет нас слушать? потом прошептала она в ухо мужу. Не лезь ты во всё это. Лучше подумай о своих детях. Сказано было очень тихо, но Джесси услышала. Морт молча отвернулся. Джесси стало его жаль. Он приходил с родственниками её отцу. Был далеко не последним человеком в Ярлсхольде. Но его жена была права. Ярла не тронули бы никакие мольбы, а просить Мордда заступиться Джесса не собиралась. Морд подошёл к большому квадратному очагу, который располагался посреди комнаты, с боковушами, отделёнными от неё плотными мягкими занавесками. В очаге весело потрескивал яркий огонь, отбрасывая тени на стены комнаты. На лицо Торкила И мрачный лик Морда. За окнами начинало темнеть, из низких туч сыпал снег. Зима, как всегда, пришла в яростный полд поздно, Торкил сказал. Морд, расскажи нам о Гудру. А лучше не надо, парень. Мне что-то не хочется. Ну мы же должны знать. Торкил посмотрел на жену Морда, возле которой, держась за юбку матери, стояла её младшая дочка. Нам ведь предстоит туда ехать.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 Их и поджидала нечто белое и твёрдое, что не склонялось даже под ветром. 50 человек попали в ловушку, из которой вышел только один. А что это было? спросил Торкил. Колдовство? Магия рун? Морд пожал плечами. Кто знает? Но через 3 месяца в гавань Тарва вошёл корабль. Странный это был корабль. с тёмными парусами и двадцатью гребцами, высокими беловолосыми людьми, говорившими на непонятном языке. Командовал ими старик по имени Гретир. Тогда он был, конечно, моложе. С корабля сошёл Рогнар, и с ним какая-то женщина, белая как снег и холодная как сталь. До сих пор никто не знает, кто она и какое соглашение заключил с ней Рогнар, чтобы сохранить себе жизнь. Но мы скоро поняли, кто поселился среди нас. Джессо посмотрела на Торкила. Он весь превратился в слух, машинально завязывая и развязывая шнурки своих сапог. Началось всё с того, продолжал Морд, что однажды ночью, в бурю, умер наш старый ярл. Когда он уходил спать, то был совершенно здоров, но вдруг среди ночи внезапно вскрикнул А когда в комнату вбежали слуги, был уже мёртв. Говорят, на его лице остался след, словно от чьей-то руки. К утру этот след исчез. Джесса и Торкил переглянулись. Морт этого не заметил. И его пальцы, они были покрыты тонким слоем льда. После этого всё пошло как по маслу. Поползли слухи, воцарился страх. У ярла не было сына. Альтингу пришлось выбирать нового правителя из рода Вулфингов, где было много достойных людей, но он этого не сделал. Страх превратил их в глупцов. Они выбрали Рогнара. Помню, что против него выступили только двое. Вскоре одного из них задрал медведь, а второй замёрз ночью в снегу. Никто из его семьи не знает, зачем он вышел в ту ночь из дома.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 Нет, да ему это было и ни к чему. Вскоре поползли слухи. Ты их знаешь. Ребёнок родился страшным уродом. Я думаю, это верховный бог покарал Рогнара за гордыню, а её за колдовство. Боги всегда так поступают. Гудрун немного подержала ребёнка в доме Ярла, назвала его Кари, но никому не показывала, кроме Гретиры. Рогнар его тоже не видел. Он нам так и сказал, пробормотал Торкил. Она ненавидит этого ребёнка, даже слышать не может его имени. Когда у роду исполнилось 5 лет, она заставила Рогнара отослать его прочь, в разрушенный замок на севере. Я думаю, она надеялась, что он умрёт там от холода. Тогда в тюрьме Ярсхольда находился Брокол, сын Гуннарса. Он был одним из людей Вулфинга и что-то сказал против Гудрун.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 Наверное, Кари и Брокл уже умерли. Как они могли выжить? А как мы с мужем там жить? Гудрун всё знает и всё видит. Это она умеет. Вот почему у ваших отцов и рода Вулфингов не было ни единого шанса. Гудрун оказалась им не по силам. Торкил Угрюма смотрел на огонь в очаге. Джесса Рассейна перебирала кончики своих волос. Морт поймал на себе взгляд жены. Ладно, Хватит болтать. Давайте-ка лучше поедим. В Ярском отце было принято кормить вкусно и обильно. На столе появился мясной суп, рыба и медовые печенье. Несмотря на все волнения, Джесссы сильно проголодалась. Что же они будут есть там, в разрушенном замке, думала она. Ведь в тех горах ничего не растёт, и там не водится животные. Ей ещё никогда не приходилось жить впроголодь. Она родилась на богатой ферме. к какого-то придётся им в замке. Когда с едой было покончено, Морд встал и накинул длинный меховой плащ. Пошли, лучше не заставлять её ждать. В чёрном небе мерцали светлые замёрзшие звёзды. Луна висела совсем низко и была похожа на серебристый шар, зацепившийся за вершины далёких гор и освещавший их своим зловещим голубоватым сиянием. В Ярольской дее стояла тишина и холод.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 В очагах ярко пылал огонь, по всем углам горели свечи и тусклые светильники, распространяя удушливый запах дыма. Стены были завешаны узорчатыми красными и зелёными портьерами, на грубо сколоченных столах валялись объедки и кости, которые стаскивали собаки и огрызаясь друг на друга, глодали на устланом соломой полу. В зале было жарко и пахло пряными травами. Морд повёл детей через толпу пирующих. Перед глазами Джесси мерцали украшенные богатой вышивкой рукава, мерцало золото и искрились меха, слышался звон тяжёлых оловянных кубков. Двор ярла был богат за счёт украденных земель. Джесси внезапно вспомнила своего отца, его широкую улыбку, вскинутую руку, когда он прощался с ней, уходя в свой последний поход.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 Перующие, держа в руках наполненные кубки, откидывались назад, желая посмотреть, что сейчас произойдёт. Появится ли Скальд с новой песнью, или, как подумала Джесса, над кем-нибудь будет вершиться суд, просто так, ради развлечения. Тут она заметила, что на неё смотрит какой-то высокий, худой человек. Встретившись с ней взглядом, он усмехнулся, достал из сумки мешочек с травами и протянул ей перевязанный зелёной ленточкой пучок.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 если даже в этом зале прямо перед гудрун не бояться выказать ему своё уважение. волфгар, сын озрика, начал рогнар. но пленник прервал его. здесь всем известно моё имя рогнар. он говорил нарочито лениво. по залу пронёсся шёпот удивления. все обратились вслух. ты устраивал заговоры и пытался пойти на меня войной, угрюмо продолжал рогнар. Ты посягнул на мир и покой этих владений, моих собственных владений, небрежно бросил Вулфгар и пытался лишить меня власти. Тебя, сына жалкого раба Ихвинира, где нет ничего, кроме запаха серы да дыма из-под земли. Будь осторожен, процедил сквозь зубы Рогнар. Пусть говорит, крикнул кто-то из дальнего конца зала. Он прав. Пусть говорит. Его поддержали ещё несколько голосов. Ярл резко взмахнул рукой, требуя тишины. Он может говорить, если ему есть что сказать. Пленник спокойно протянул руку и, взяв со стола Рогнара яблоко, принялся его есть. К нему рванулся стражник, но ярл удержал его. Мне нечего сказать, произнёс Вулфгар, медленно жуя. Ничего уже не изменишь. Ты словно мёртвое дерево, Рогнар, задушенное белым плющом. Он отравляет тебя, высасывает из тебя жизнь, лишает воли. Избавься от неё, если ты ещё в силах это сделать. Все посмотрели на Гудрун. Та с улыбкой пригубила из кубка вино. Вспыхнув от гнева, Рогнар сказал: "Хватит! Мятеж означает смерть. Ты восстал против меня, и поэтому будешь обезглавлен". Завтра. Люди, собравшиеся в дымном зале, переглянулись. Послышался ропот, потом голоса звучали громче. Гудрун спокойно обводила зал глазами. Он не может этого сделать, тихо сказал Торкил. Морд положил ему руки на плечи. Подожди, сиди тихо. Потом сильнее сжал плечи Торкила. Не привлекай к себе внимания.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 Он правда убежал, всё спрашивал Торкил. Если ему удастся выбраться из владения Ярла, то считай, что убежал. Не многие из тех, кто помчался на поиски, захотят его поймать. Ему нужно уходить на юг, за море. А он туда пойдёт? Морд слегка улыбнулся. Сомневаюсь. Он хочет стать ярлом, и добавился вздохом. И не он один. К тому времени зал почти опустел. Морд встал. А, вот он. Один из слуг Гудрун знаком позвал их за собой. Все, кто ещё оставался в зале, смокли. Джесса увидела, как взволновался Торкил. Слуга провёл их через деревянную арку, на которой были вырезаны извивающиеся змеи. За аркой они увидели комнату, освещённую фонарём. Морду пришлось пригнуться и встать там, где потолок был повыше.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 искусно сплетённой из змеиной шкуры. Женщина взяла кувшин и наполнила какой-то красной жидкостью четыре украшенных эмалью кубка. Джесси вертела в руках перчатки. Торкил бросил в её сторону тревожный взгляд. Но они должны были отпить из этих кубков. Таков обычай осушить перед дальней дорогой прощальный кубок. Все молча подняли свои кубки.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 Гудрун кивнула рабу, и тот передал ей два изящных серебряных браслета в виде тонких змеек, которые она протянула Джесси и Торкилу. Браслеты были холодны как лёд. Серебро добывалось в шахтах, принадлежащих Гудрун, где люди погибали от холода. Джесси ужасно захотела швырнуть свой браслет в лицо колдуне, но встретившись глазами с мордом, она промолчала, еле сдержав гнев. Гудрун отвернулась. Увидите их. Подождите. Все посмотрели на Торкила. Те, кто был занят беседой, замолчали. Неужели вам всё равно, спросил он, сжимая свой браслет. Что мы всё увидим, что мы уезжаем туда, где он не смог договорить. Джесса заметила какое-то движение в углу. Это был старый Гретир, который с интересом наблюдал за происходящим. Посмотрев на Торкила, Гудрун сказала: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 ни в дикой пустыне она смотрела в самые глаза Торкила, и он не мог отвести от неё взгляда. Он так сильно сжал свой браслет, что в палец ему впилась пасть змейки. По ладони Торкила побежала капелька крови. Глава 5. Нету в пути драгоценней ноши, чем мудрость житейская. Тяжёлый, низко сидящий корабль чуть покачивался на волнах. В темноте он казался чёрной громадой, а голова дракона, вырезанная на носу корабля, чётко вырисовывалась на фоне звёзд. Люди, закутанные в тяжёлые меховые плащи, швыряли на борт последние тюки. Джесс обернулась. Отсюда Ярлсхольд казался беспорядочным скоплением низеньких домиков, среди которых высился дом ярла.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 И с каждого борта поднялось по 16 весел, покрытых толстым слоем ине. Потом они опустились в воду, корабль дрогнул, и соскрежетав днищем о песок, тяжело пополз сотмили. Люди, столкнувшие его в воду, вернулись на берег. Морд закричал: "Удачи!" "Радуется, что мы уезжаем", пробурчал Торкил. "Неправда. Он очень расстроен, что всё так получилось". — До свидания! — закричала вставая Джесса, а Торкелл пробрался на корму и прижался к шее деревянного дракона. — Не забывай нас, Морд, мы вернемся! Они были уже далеко, и тот, похоже, не расслышал слов Торкелла, только хмуро кивнул и отвернулся. Все утро вместе с уходящим ледяным отливом корабль медленно пробирался по Тарва-фьорду в открытое море.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 Кроме одного, мягкого шлёпанья весел о воду. Джесса и Торкил, закутанные в накидки и одеяло, чувствовали, как их начинает пробирать холод. Казалось им, было не о чем говорить и не на что смотреть, кроме плавучего вокруг серого тумана. Теперь они могли только думать и вспоминать. Пальцы ломило от холода. Джесса подумала, что Торкил с радостью согласился бы грести, но никто ему этого не предлагал.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 С трудом выбравшись на берег, Джесс ус останом размяла затёкшие ноги. У неё болело всё, даже лицо. Чтобы согреться, дети принялись носиться друг за другом по берегу. Грипцы развели костёр и стали есть хлеб и мясо, бросая крошки чайкам, чтобы понаблюдать, как те пронзительно крича будут драться из-за еды. Джесс заметила, что Хельги всё время держится рядом с ней и торкелом.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 Не выбрасывай браслет в море, засмеялся Хельги. Брось его лучше мне. Море и без того богато. Я об этом подумаю. Торкил встряпенулся. А ваши люди, они что, пойдут с нами до замка? До самых его дверей, мрачно сказал Хельги. Грипцы, о чём-то говорившие между собой, сразу смолкли, словно начали прислушиваться к разговору. В тот вечер корабль подошёл к берегу поздно.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 Их устроили в тёплой комнате, где возле единственной двери устроились три грепца, которые убивали время игрой в кости. Джесси не стала спрашивать, где остальные. За столом ей удалось переброситься несколькими словами с Торкилом. Пока невозможно. Он посмотрел на неё с тревогой. Ты же слышала, что он сказал? Не только пока. Мы вообще не сможем убежать. Да, но всё же будь начеку.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 Из воды высунули голову тюлени и смотрели на неё своими умными тёмными глазами в маленьких бухточках они выползали на берег и их блестящие тела походили на большие гладкие камни лежащие на гальке джесс со взглянула на гребцов которые устроились на дне лодки где меньше дуло одни спали другие играли в кости на брошке и металлические колечки торкил участвовал в их игре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 В одной лавочке продавали только кольца. Она была увешана связками колец для пальцев, рук и шеи: кольца из всявозможных металлов, кольца с рисунком, простых или покрытых искусной инкрустацией. Сказав что-то Стейнару, Транд смешался с толпой, протискиваясь к точильщику ножей. Джесс увидела, как он достаёт свой нож. И так остался один.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 Он хитро подмигнул. Джесса с удивлением уставилась на него, потом осторожно оглянулась по сторонам. Стейнар отошёл далеко в сторону, чтобы купить эля. "Вы быстро идёте дорогой кита", тихо сказал бродячий торговец, взяв с прилавка брошку и разглядывая её. "Ты тоже", так же хитро ответила Джесса. "Где Вулвгар? Он с тобой? Этот беглый?" Долгая заусмехнулся.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 И если ты мне не поможешь, я всё равно попробую убежать. Я не хочу провести остаток своих дней, умирая от голода в траверсхолле вместе с с тем, кто там живёт. Я могу тебе заплатить, если дело только в деньгах. Он положил брошь. Я думал ты смелее. Кое-в чём, но не в этом. Тогда слушай. Он заговорил резко и торопливо. Ничего не предпринимай.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 Джесса промокло насквозь, несмотря на то, что они с Торкилом сидели на дне корабля, укрывшись парусиной. Когда скопившаяся вода стала доставать до щиколоток, им пришлось взяться за вёдра и вычерпывать её за борт. Корабель то взлетал вверх, то падал вниз, проваливаясь в огромные водяные ямы, борясь с волнами. Сквозь дождь и град Джесса едва различала гребцов, цепившихся в вёсла.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 И вновь нырнул в водяную пропасть. С трудом распрямившись, Джесс увидела, что они миновали мыс. Теперь дождь извергался с неба уже потоками. Стало совсем темно. Щиты и багаж, бочонки с пивом были сброшены в чёрную пустоту. Глаза Джесс щипало от соли и резало от ударов градин. Застывшие руки болели, и как она не старалась,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 Во всеселении высились покрытые снегом скалы, которые вдавались во фьорд. Пастбища большую часть года находились под снегом, поэтому скот бродил тощий, с овалившимися глазами. Вождём оказался человечек небольшого роста, со слащавым голосом, называя Хельги господин, а Джессу и Торкила высокочтимые госпожа и высокочтимый господин.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 Наверное, я даже не соображала, что делаю. Торкил рассердился. Джесса, это же серебро. Мы бы нашли ему применение. Она пожала плечами. Ну и хорошо, что его нет. А вообще я не думала, что ты станешь носить её подарки. Ты что, хочешь его продать? Торкил потрогал гладкую голову змейки. Нет ещё. Будешь хранить? Пока да. Как он мешает? "Думаю, никому", неуверенно сказала Джесса, и решила не рассказывать Торкил о своей встрече с бродячим торговцем, как собиралась прежде. Они с радостью покинули остров, но когда корабль вошёл в во фьорд, почувствовали, что встреча со зловещим Торсирсхолом приближается. А торговец всё не появлялся. Джесса старалась о нём не думать. Что если он был одним из прислужников Гудрун и попросту обманул их?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 Ех молчаливый угрюмый корабль тихо вошёл в гавань Тронда. Казалось, она вымерла. На мелководье стояло несколько лодок. От маленьких домиков, крытых дёрном, поднимался лёгкий прозрачный дымок. Хельги выбрался на берег и стал ждать. Потом закричал: "Никого". Джесса слышала только тихий плеск воды о борта лодок, да пронзительные крики чаек и поморников.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 Хельги достал из кармана знак ярла, серебряное кольцо с вырезанной на нём руной, и бросил его стражу. Поймав кольцо на лету, тот принялся его рассматривать, потом посмотрел на корабль. Джессу услышала, как за её спиной кто-то тихо вынул из ножен меч. "Не двигаться", прошепнул, не оборачиваясь Хельги. Страж начал спускаться со скалы, съезжая по насыпи вместе с осыпающимися камешками.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 Какая красивая. Это из Ярскхольда? Нет. А правда, что Ярскхольд очень красивое место? А эта снежная странница Гудрун в самом деле такая злая, как говорят? Да, ответила Джесса, зашнуровывая сапоги. И ещё она очень могущественна, так что на твоём месте я бы не болтала лишнего даже здесь. Но но здесь мы защищены. Джесса вскинул на неё глаза.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 Вот дура. А потом о страшном чёрном замке среди снегов. Не ходить туда, прервать долгое путешествие. Но он говорил так уверенно. Да и Гудрун можно ли её обмануть? А что это значит? Вы здесь защищены? Что вас защищает? Колдовство? Девушка подняла на Джессу чёрные глаза. Нас защищает шаманка. Когда Гудрун хочет нас увидеть, Она видит лишь туман. Шаманка знала, что вы едете к нам. Можно мне с ней поговорить? Немного подумав, девушка кивнула. Хорошо. Сегодня ночью я всё устрою. Отлично. И скажи отцу, Джесса помедлила, что я благодарю его, но пусть он ничего не предпринимает. Ещё не время. Девушка снова кивнула. А эту брошку возьми себе, сказала Джесса. Если хочешь. Глава седьмая. Вот что отвечу, когда вы прошаешь о рунах божественных. Джесса внезапно проснулась. В темноте кто-то тряс её за плечо. "Иди за мной", послышался над самым её ухом шёпот девушки.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 Проходя мимо боковуши Торкила, Джесса приостановилась, но девушка покачала головой. Только ты, больше никто. Под левходной дверей лежали люди Хельги. С тяжёлым дыханием они привалились к стене. Джесса сразу поняла, что их усыпили. Ни один опытный воин никогда бы не впал в такой тяжёлый сон. Джесса осторожно переступила через их тела. Мир снаружи был чёрным. Где-то тихо плескалась вода, на холме ветер шевелил замёрзшие ветви деревьев. Вступая по лужам, девушки миновали посёлок и вышли на окраине к одиноко стоящему домику. Внезапно небо над ними осветилось. Посмотрев наверх, Джесса увидела, как над верхушками деревьев появился какой-то зловещий свет, переливаясь зелёными, золотыми и голубыми огнями.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 Медленно пройдя вперёд, Джесса осторожно присела на свободную табуретку. В комнате было очень душно. Стены были завешаны плотной тканью, сплошь покрытой вышивкой с изображениями богов, великанов, троллей и ещё каких-то странных существ. Напротив Джессы сидела старая женщина с жёлтым сморщенным лицом. Редкие волосы были заплетены в сложные узлы и косички. Она была обвешана амулетами и талисманами.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 Выйди, Анна. Девушка неслышно вышла. Джесса ждала, наблюдая, как тонкие руки двигают камешки. И тут, не поднимая глаз, шаманка заговорила: "У меня нет её силы. Ты должна это знать. Я не знаю, что она за существо, эта Гудрун, ничья дочь. Не знаю, каким богам она поклоняется, но она очень сильна. И всё же по полу مراке стукнул камешек. У меня тоже есть кое-какая сила, накопленная за много лет. Словно птица крыло распростёрла я свой разум над этим родом, и здесь мы в безопасности. Она не может нас увидеть. А если бы мы, я и Торкил остались здесь, она бы об этом не узнала. Но вы не могли бы отсюда уехать. Её разум словно поверхность озера, В нём отражается всё, что происходит в мире. Джесса отодвинулась от ярко пылавшего огня. "Да, но наше бегство произойдёт, если будут убиты все люди с корабля?" Люди мрачно улыбнувшаяся шаманка посмотрела на Джессу. "Что такое люди? Их так много?" Джесса похолодела, потом спокойно сказала: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 Страх Гудрун, женщина захихикала. Её страх самый сильный. Она всё время смотрит туда. 9 лет назад там поселился Брокл, сын Гуннарса. И с ним был кто-то ещё, так завёрнутый в шкуры, что его видно не было. Так они в замке и остались. Но я чувствовала, что её мысль тянется туда словно рука, пытаясь потрогать, а потом отдёргивается назад.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 Они отправились в путь ещё до рассвета, но даже сейчас едва различали дорогу, ведущую в сторону от фьорда Халмам. Закутанные по самые глаза в сатники, ехали беспорядочной группой, понукая вздрагивших, спотыкавшихся лошадей. Первым ехал Хельги, за ним Джесса и Торкил. За ними трое из тех гребцов, которым в Тронде после шумных споров выпало по жребию ехать дальше. Это были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 Хельги остановился и выругался. Узкая долина, по которой они пробирались, заканчивалась каменной стеной, покрытой сосульками и гладким льдом. Хельги повернулся к своим спутникам. Придётся вернуться, это не та дорога. Джесса увидела, как Стейнар бросил взгляд на своих товарищей. А как насчёт отдыха, проворчал он. Лошади совсем измучились. Хельги посмотрел на Джессу.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 Стейнар был гораздо выше и тяжеловеснее своего капитана. Он положил руку на плечо Хельги. Разговор начался на повышенных тонах и вскоре перешёл в жаркий спор. Что-то мне всё это не нравится, тихо сказал Торкин. Джесса стряхнула с себя дремоту. Хельги сердито тряс головой. Наконец что-то сказал, как отрезал. Им страшно, сказал Торкин. Они не хотят идти дальше.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 Солнце превратилось в холодный шар, медленно опускавшийся в дымку и пар. Сумерки окрашивали мир в чёрные и серые тона. Снег перестал блестеть и приобрёл голубой оттенок. На стволах деревьев образовались кристаллы ильда. Не оборачиваясь, Хельги тихо сказал: "Торкил, ты умеешь владеть ножом?" "Каким ножом?" "Тем острым ножом, который ты прячешь под одеждой." Торкил усмехнулся. Острым бывает не только нож. Да, умею. Джессо быстро оглянулась. За деревьями мерцали три призрака на лошадях-тенях. Слушай, Херги, не бойся. Может, дело до этого и не дойдёт, а если дойдёт, нам уже ничто не поможет. Он вгляделся в тёмные холмы. Хотелось бы мне поскорее найти эту чёртову дыру, и плевать я хотел на всех её тролей. Тишина. Только тихо падает снег. Джесса высвободила клинок, вделанный в её пояс, нагревшийся под одеждой. Ночь спустилась словно огромная птица. Сквозь деревья заблестели звёзды. Джесса вспомнила, бродяча по торговцу его слова: "Жди от меня вестей". Но «Ну, где он? Бросил их вот и всё. Внезапно сзади раздался голос: "Капитан!" Хельги резко остановил лошадь. Было видно, как наpregлась его спина. Потом он оглянулся. Трое всадников, выстроившись в линию, ждали. В свете звёзд блестели их мечи. На одежде и бороде поблёскивал иней. Мы зашли слишком далеко, сказал Стейнар. Мы возвращаемся. Понятно. Продолжай. Мне следовало бы выбрать кого-нибудь посмелее. Стейнар засмеялся.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 Мы попусту теряем время, приятель. Впрочем, я думаю, волки будут иного мнения. Вороны закаркали. В темноте вихрем поднялся снег. "Беги, Джесса", рявкнул Хельги, но она и так всё поняла. Пришпоренная лошадь рванулась вперёд в небо, которое словно раскололось, образовав светящуюся арку, из которой искрами рассыпалось зелёное и алое пламя. Джесса бросилась прямо в него. Чувствую, как обжигает лицо странный огонь. Склонившись к тёплой и потной лошадиной шее, она неслась вперёд. Сзади раздавались вопли, крики торкила, что-то просвестело мимо неё и воткнулось в снег. Джесса всё пришпоривала и пришпоривала лошадь. Они вылетели из леса, перенеслись через замёрзший ручей и помчались вверх по склону холма. С неба сыпались трескучие огни. Лошадь казалась то зелёной, то золотой. Потом стала красной, позади нёсся галопом Торкил. Его накидка развевалась, на лицо падали разноцветные отблески огня. Вверх, вверх по крутому склону, по глубокому снегу пришпоривал лошадей, понукая и проклиная их. И вот, наконец, вершина. Джесса выбралась на холм, оставив позади звёзды и огненную арку. В ушах ревел ветер, из ноздрей лошади валил пар.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 Над ним в абсолютной тишине светился холодный огонь, отражаясь в гладких стенах и тёмных узких окнах. А над холмами висела луна, освещая полуразвалившуюся крышу безмолвного замка и чётко вычерчивая его длинную чёрную тень на ровном снегу. Нигде ни дымка, ни звука. Джесса услышала, как рядом фыркнула лошадь Хельги, а вскоре показались и остальные. Она не двинулась с места. Прежние страхи ушли, их забрали чёрные руины, блестевшие в лунном свете. После долгого молчания Торкил сказал: "Там никого нет. Смотрите, ни огней, ни следов на снегу. Наверное, все давно умерли?" "Может быть", сказал Херги, на лице которого играли блики огней сурта. "Ну что?" спокойно спросил он. Трое мужчин смотрели на замок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 Лошади взвились над ивы, сверху захлопали крылья. Джессев взвизгнула, кто-то схватил её за руку. Тихо. Эй, Хельги. Стейнар вышел вперёд, подняв свой факел над головой. В красном отблеске пламени они увидели Хельги, который с бледным от страха лицом стоял на четвереньках. Всё в порядке. Что это было? Птицы, две птицы. Теперь они сидели на подоконнике. два воры, на которых они видели в лесу. Птицы внимательно следили за людьми. Стейнар сжал в руке молоточек Тора, висевший у него на шее. Здесь пахнет колдовством, а может, ещё и чем похуже. Пошли отсюда, приятель, пока есть время. Но Хельге вырвал факел из его рук и повернулся к двери, и внезапно замер на месте. Джесс соцепилась в поводье.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 И хотя у него на плече была наброшена тяжёлая меховая накидка, было видно, как он могуч. Его лицо горело от тепла очага. Тёмно-рыжие волосы и борода были коротко подстрижены. Хельги взялся за нож, сразу сделавшись каким-то маленьким и бледным. Смерив его взглядом, великан оттолкнул его плечом и подошёл к Джесси. Она почувствовала, что от него так и пышет тепло очага. когда он положил руку на гриву её лошади. Ты опоздала, Джесса, сказал он. Суп-то уже остыл. Глава 9. Дающим привет, гость появился. Где место найдёт он? Стул был для неё слишком велик. Когда-то его, видимо, украшала резьба, от которой теперь оставалось лишь несколько едва различимых деревьев до да северный олень. Откинувшись на спинку, Джессо маленькими глотками пила суп, такой горячий, что он обжигал язык. Они находились в очень маленькой и тёмной комнатки, где стояло ещё один старый стул, стол и в углу несколько пустых полок. Возле очага была свалена охапка сырых, наколотых поленьев. Окна в комнатки были заколочены досками, поверх которых натянули ещё и старую зелёную тряпку, очевидно от сквозняков. Чувствуя, как начало обжигать колени, Джесса отодвинулась от огня. С её накидки на пол натекла лужа воды. На столе лежали две остроги и нож, воткнутые глубоко в доски. Торкил был занят тем, что тщетно пытался его вытащить.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 Броккол поднёс письмо к глазам, потом передвинул свечу и разорвал узлы, стягивающие тюленью шкуру. Оттуда выпал пергамент. Броккол осторожно расправил его, положив на стол. Все склонились над письмом. Тонко нацарапанные коричневые буквы едва проступали на грубом пергаменте. Броккол потрогал его пальцем. Короткое письмецо и начал читать вслух. от Огнара, ярла Броклу, сыну Гуннарса. Это предостережение. Когда я умру, она придёт забрать того, кто живёт с тобой, чтобы убить или для чего-то ещё. Увези его на юг, подальше от этих мест. Я не хочу, чтобы он страдал так же, как страдал я. Все молчали. Брокл сложил пергамент,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 Портьера опустилась. В замочной скважине повернулся ключ. Ну что ж, сказал Торкил. Примерно так я себе всё и представлял. Пыль, блохи, крысы. И почесавшись, отправился спать. Джесса опустилась на кровать и не раздеваясь, натянула на себя грубые одеяла, пахнувшие плесенью. Я не ожидала, что мы встретим здесь брокколи, тихо сказала она. Что? Ответа не последовало.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 Вчера нам рассказали не очень-то много. Ведь никто не мог попасть сюда раньше нас, верно? Джесси подумала о бродячем торговце. Не знаю. Никто. А этот ты видела? сказал Торкил, показывая на кусок козьего сыра, который они нашли. Ну, сыр. Да, но откуда? Где эти козы? Джесси тоже удивилась, вспомнив пустые постройки и нехоженый снег. Может, где-то на заднем дворе? Они бы там замёрзли. И этот Кари, где он? Джесса доела лепёшку. Не хочу этого знать. Заперт где-нибудь, сказала она, вытирая руку о юбку. Их прервал скрип ключа в замке. В дверях появился Брукол. На его волосах лежал снег. Он весело хмыльнул. Уже встали? Ну, как спалось? Хорошо, спасибо. Брукол встал возле очага, от его одежды валил пар.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 в новые бесчисленные коридоры, проходы и пустые комнаты, где гулял ветер. Проходя через одну из комнат, Джесс остановилась. Комната была очень маленькой и тёмной, с узким оконцем, через которое едва пробивался тонкий, как палочка, серый лучик света. Что-то в этом оконце было не так. Торкил в это время копался в старом полусгнившем комоде, поэтому она вошла в комнату одна. Протянув руку,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 Какое-то движение привлекло её внимание. Во двору кто-то шёл. Кто-то гораздо ниже ростом, чем Брокл. Толстое стекло искавляло эту странную фигуру, превращало её в бесформенную массу. Внезапно Джесса отпрянула от окна. А вдруг это Кари? Что там? спросил Торкил. Смотри скорее, там кто-то есть. Торкил посмотрел в окно. Видишь? нетерпеливо спросила Джесса. Торкил пожал плечами. Не знаю, мелькнуло что-то. Ты думаешь, это кари? Не знаю. Кто-то маленький, скрюченный какой-то. Они помолчали. Потом Торкил Угрюмо сказал: "По мне это к лучшее его увидеть, чем вот так гадать". В тот вечер, зашивая рукав, Джесса спросила Брокла: "Откуда ты знал, что мы придём?" Брокл взглянул ей в лицо. Это вас не касается, спокойно ответил он, помешивая овсяную кашу. Перед нами кто-то здесь был? осмелился спросить Торкил. Брокл хмыкнул. Ну, если ты так считаешь, я просто знал, вот и всё. Рагнар прислал вас сюда, чтобы отомстить вашим отцам, в ссылку, как он её себе представляет, и чтобы вы привезли ему маленькое покаянное письмо. А тебе известно, сказала Джесс откусывая нитку. Что Гудрун тоже этого хотела? Брокл изумился. А она хотела, чтобы вы сюда приехали? Мы её подслушали, объяснила Джесса. Гудрун не только знала, что нас отправляют в Тарасирсхолл, но сказала старику, что это она заставила ярла отослать нас сюда. А она объяснила зачем? спросил удивлённый Брокл. Я не поняла, было плохо слышно. Она сказала, что мы будем у неё в руках.